Глава 5. Случайный свидетель. Если бы он держал в руках каратыш, шансы на выживание у меня были бы минимальными. Скорострельный пистолетик способен высадить петок пуль за секунду, и это весь его боекомплект. Чем были вооружены мои противники, я и разглядеть не успел. Меня только блеск и привлёк, заставил действовать. Поэтому, прежде чем они успели что-то сделать, я уже трижды нажал на курок. Не целись от бедра. Именно так, как делать не надо. Но в тесной комнатушке 3х3 м промахнуться довольно сложно. Тот, что стоял ближе всего ко мне, рухнул почти сразу же, толкнув второго. Он пошатнулся, махнул рукой и вонзил небольшой метательный ножик в дощатый пол прямо у меня перед ногами. Первый уже не мог и рукой пошевелить. Тогда как второй после броска валился на бок, упёрся ладонью в стену, потом попробовал подняться, что в тесноте квартирки оказалось не так просто сделать, и попытался выскользнуть в комнату побольше, а дальше к двери. Я в два шага добрался до проёма и снова почти не целясь выстрелил ему в спину, только единый жды. Второго выстрела не понадобилось. Убеглец споткнулся под колеси с ноги, и он упал лицом вниз в метре от двери. Я бы его даже и беглецом не назвал, слишком он медленно надвигался. Раз медленно, значит, был в этой квартире в первый или второй раз, логически рассудил я и мысленно начертил путь до двери. Значит, это не они побывали здесь до меня, но точно должны что-то знать. Несколько секунд я смотрел на лежащего ничком парня. Затем развернулся и окинул взглядом свою первую жертву. Тот полусидел, упираясь спиной в стену. Глаза он широко раскрыл от удивления. Я подтолкнул его тростью, и он завалился на бок. Под правой ладонью у него я обнаружил такой же метательный нож. Грубая деревянная рукоятка, короткое, боюдо острое лезвие. Ничего особенного. Кидать ножи я всё равно не умел, поэтому решил не брать его только перевернул на всякий случай. Некоторые любят оставлять метки, но на ножение было никаких опознавательных знаков. На руке тоже чистая белая ладонь без колец и перстней. Вряд ли бы я нашёл какой-то след, попытайся её его раздеть. А по тому ограничился всего лишь осмотром содержимого карманов. Нападавший носил кожанку в светло-коричневом цвете без меха на молнии, и карманы его были пусты. Разве что связка ключей. Хочешь что-то? Ого, услышал я и тут же обернулся. Похоже, что парень, который спокойно покуривал папироску, решил подняться сюда и заметил меня. Ой, только и успел добавить он. Стоять, полиция, рявкнул я, выдав первое, что пришло в голову, и штаны на подтяжках тут же замерли рядом с телом второго нападавшего. Сядь на диван, живой. «Сидя на корточках, многого не увидишь, поэтому я поспешил подняться, сунул пистолет в карман пальто и подхватил поудобнее трость. Если работяга тоже окажется из этих, мне проще будет садануть его тростью». Тот еще дохляк оказался. Когда я шел мимо, то не обратил внимания, а сейчас его конституция бросалась в глаза. Узкие плечи и максимум 60 килограммов веса. Руку из-под пальто я тоже вытащил уже без опаски». «А вы не из полиции?» – пискнул работяга и шмыгнул носом. Я уставился на него, пытаясь понять, кто вообще сидит передо мной на диване. В голове начали толкаться вопросы. «Откуда я тебе знать не следует?» – попытался я выпутаться. «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать», – бодро ответил парнишка. «Но если вы не из полиции, я вам отвечать не обязан». Давай по-честному, предложил я, подтянул к себе стул и сел, продолжая держать трость в руке. Я не из полиции, а тебе не 16 лет. То, что ты куришь, мне по барабану. Я не буду искать твою мамку и сдавать тебя ей, но мне важно знать, не видел ли ты чего подозрительного здесь в последние пару недель. Вы частный сыщик, восторженно воскликнул парнишка. Пусть будет так, кивнул я, мысленно состарившись лет на 20 минимум. А эти двое не хотели вас убить? Так, мелкий, не сдержался я. Ты же хотел мне что-то рассказать, а не вопросы задавать не по делу, правда? Да я ведь их вроде как и не видел раньше, пацан уставился в спину лежавшего. Ты второго отсюда видишь? Нет. Так сходи и посмотри, может, узнаешь. Бареньюк встал, обошёл меня, а я сел так, чтобы видеть его и входную дверь. Мало ли кто ещё решит заглянуть к нам на огонек. Мелкий труп он совершенно не боялся, присел на корточки рядом, посмотрел в лицо, потом потрогал за куртку и вернулся на диван. Лицо незнакомое, и в таких куртках у нас не ходят, заключил пацан. Не из местных. Так ты здесь живёшь? поинтересовался я. Да, этажом выше. И мамки у меня нет, так что вы бы, если и захотели, всё равно пожаловаться некому. Отец-сирота я. Только старший брат, ему 17, он тоже на заводе работает. А ты разве не там сегодня должен быть? Не моя смена. Я не прогульщик, вы не подумайте. Он постучал пятками в высоких сапогах по полу. "На, «Да, давайте этого перевернём. Вдруг я его знаю в лицо". И как же я сам до этого не додумался, проворчал я и попытался одной рукой перевернуть тело на спину. Целла. Стоило мне его положить на, бог дёрнулась, поджала ногу и отвесило мне хорошего пинка, ударив по рёбрам. Да так, что я плюхнулся на пятую точку. "Он убегает!" крикнул пацан и нырнул за диван. Но ранение не давало беглецу нормально двигаться, а я даже не представлял, куда я ему попал. На ноге он встать так и не смог, но попытался найти точку опоры, чтобы подняться, а в итоге лишь терял время. Я его знаю, Мелкий снова подел голос на секунду выглянув из-за дивана. "Он, заткнись, сопляк", рявкнул бандюган, который так и не встав с колен, продолжил своё перемещение к выходу. Я уже был на ногах. Перелом начал доставлять малоприятное ощущение, но я всё равно заставил себя подняться, чтобы не падать в глазах малознакомого паренёка. "Знаешь, где он живёт?" спросил я, целясь в тот раз тщательнее. «Да!» — раздался голос из-за дивана. «Знаю! Точно знаю!» Бандит замер на месте. «Сдаюсь! В руки правосудия сдаюсь!» — залепитал он, повернув голову на бок. «Начнем плести что-то другое, я бы не придал значения, но слишком уж сладко он запел». «Сиди на месте, мелкий!» — прикрикнул я на пацана, который уже показался из-за дивана. «Не высовывайся! Кому говорю, он...» Бандит как кошка рванул с места, готовясь в один прыжок преодолеть всю большую комнату целиком. Я догадывался, что он избрал цель Мелкова, поэтому был готов к его манёвру. И всё же решил прицелиться. После выстрела траектория его полёта не изменилась, но потому, как его тело мешком ударилось в диван, едва не придавив им Мелкова, я понял, что попал. Безымянный злодей спал сна на полу затих. Из дырочки на духом прямо вnotch чисто выбритом виске струилась кровь. Она стекалась по его черепу, капала на пол и просачивалась между досками. Теперь можешь вылезать. Ого-го, парнишка был не испуган, скорее в восторге. Как вы его? Ты точно знаешь, где он живёт? Точно-точно, заверили меня. Тут недалеко, через пару дворов. Я у них даже бывал. С братом, добавил он, словно опасаясь, что за такие проделки его точно отругает не знакомый сыщик, который и не сыщик вовсе. Я перезарядил пистолет, проверил патронник и убрал оружие в карман. Если после первой стрельбы сюда никто не сбежался, то и после второй тоже вряд ли найдутся ещё уши. Как думаешь, от его квартиры? Я вытащил связку ключей, которую добыл у другого нападавшего. Пойдёт, закивал парнишка. Тогда идём. Я выпроводил его наружу и поплотней прикрыл дверь за собой.